Бизнес, как обычно, в условиях перестройки. Информация не желает быть свободной. Кори Доктороу. Эпиграф. Джордж медленно покачал головой. Ты не прав, Джон. Не туда, откуда мы пришли. Сегодня утром у нас была экономия скудости, а вечером экономия избытка. «Утром мы экономили деньги. Да, это была денежная экономия, несмотря на всю важность веры. А вечером у нас экономия веры на все сто процентов. Утром вы с агентом продавали стандартизацию, а вечером разнообразие. Вся структура нашего общества перевернулась вверх тормашками». Он неопределенно нахмурился. «Но да, ты и прав тоже» хотя разницы особой нет. Это все те же старые крысиные бега. Не понимаю я этого. Бизнес, как обычно, в условиях перестройки. Ральф Уильямс. Поразительная научная фантастика. 1958 год. Где-то в подростковом возрасте я купил у одного из отцовских приятелей Целый ящик с дешевыми научно-фантастическими журналами. Он хранил их у себя в гараже. По большей части это были английские издания поразительной научной фантастики. Рассказы авторов, чьи имена я едва узнавал, хоть и читал этот жанр с тех самых пор, как вообще научился читать. «Я заплатил за них больше, чем мог себе позволить». Впрочем, один рассказ окупил мне все. Это был такой мысленный эксперимент. Я забыл начало истории. Инопланетяне решили выйти на контакт с землянами, но помню, что случилось сразу после. Там был большой универмаг, в который кто-то забросил пару дупликаторов материи. Представьте себе такие две кастрюли. Кладете что-нибудь в одну – Нажимаете кнопку, и в другой оказывается точная копия. Читатель целый день наблюдает за событиями в этом универмаге. Они продают все, что у них есть, по самой низкой цене, копируя товары на дупликаторе, наваривая сколько можно на каждой покупке и пользуясь исключительно чеками и кредитными картами, не наличностью. Теперь все могут копировать денежные знаки, и они очевидным образом перестают быть законным платежным средством. Ближе к концу персонажи выдыхают, смотрят на ждущий их новый мир и понимают, что теперь все правила изменились и что ремесленники и инженеры будут востребованы как никогда. Что теперь компании станут производить не миллионы совершенно одинаковых вещей, а сотни, может быть тысячи, немного разных, что магазины превратятся в выставки товаров, а склады отойдут в область истории, и что грядут фундаментальные перемены, включающие длинный хвост в стиле розничной торговли 50-х. Сам термин возник сильно после 1958 года. Будучи поразительной научной фантастикой, Рассказ содержит и мораль 95% поразительных научно-фантастических рассказов, которую можно сократить примерно до ⁇ Люди вообще-то умные ⁇ и ⁇ Мы совсем справимся ⁇ Когда мои друзья музыканты начали жаловаться, что люди воруют их музыку на Напстере, дело было еще в 90-х, я им рассказал эту историю про дупликатор. Ни названия, ни автора я не помнил. Только сейчас, согласившись написать это предисловие, я отправил другу электронное письмо, прошерстил Google и в первый раз за многие десятилетия перечел этот рассказ. Короче, я имел в виду, что копирование чужой музыки это не воровство, это что-то другое. Это снова история с дупликатором. Нажимаешь кнопку, и в кастрюле возникает предмет. В том смысле, что музыка как предмет, компакт-диск, винил, кассета, в скором будущем неизбежно утратит ценность, а приобретут ее совсем другие вещи, те, которые воспроизвести так просто не получится. Живые концерты и личный контакт. Я помню, что сделал Чарльз Диккенс, 150 лет назад, когда, согласно законам об авторском праве, его авторское право в Америке не значило ровным счетом ничего. Его все читали, но он не получал с этого ни пенса денег. Диккенс решил, что пиратство это реклама, и поехал по штатам с туром, читая свои книги для публики в театрах, и денег заработал и «Америку» посмотрел. В общем, я запустил «Вечера с Нилом Гейманом», чтобы собрать средства для фонда правовой защиты комиксов и заодно понять, как такое вообще делается, когда на сцене только ты и то, что ты написал, в том числе и потому, что когда-нибудь зарабатывать себе на жизнь традиционной продажей литературы уже может оказаться не очень просто» и что даже в процессе перестройки отрасли дела могут идти плюс-минус, как обычно, если у меня будет чем еще заняться. И вот, учитывая, что природа музыкальных продаж изменилась окончательно и бесповоротно, я стоял рядышком, наблюдал и кивал. Сейчас у нас на глазах меняется природа книгоиздательского дела, и те, кто утверждает, будто знает, как наш профессиональный ландшафт будет выглядеть лет через десять, либо дураки, либо занимаются самообманом. Некоторые считают, что небо упадет на землю, и я не виню их за это. Лично я никогда не беспокоился о конце света, потому что еще в подростковом возрасте прочитал тот самый мысленный эксперимент в том самом научно-фантастическом журнале, опубликованный за два года до моего появления на свет он несколько растянул мне границы мышления. «Я знаю, что в будущем все значительно поменяется, и писатели станут получать деньги из других источников. Я в курсе, что не все могут быть Чарльзами Диккенсами, и многие из нас стали писателями преимущественно, чтобы не надо было выходить на сцену. Так что это решение не для всех, и даже не для многих. К счастью, Кори Доктор Роу, написал эту книжку. Она битком набита мудростью и мысленными экспериментами и всяким таким, что станет шутить шутки с вашим разумом. Мы с ним как-то о чем-то спорили, и Кори выдал аналогию, объяснившую ждущий нас впереди мир в категориях млекопитающих и одуванчиков. И с тех пор этот самый мир уже никогда не был для меня прежним. Так вот, Кори сказал я вам просто перескажу его слова, все равно у меня не получится выразиться так блестяще, как он, что млекопитающие вкладывают кучу силы времени в свою молодежь, в вынашивание и воспитание потомства. А дуванчики со своей стороны просто бросают семена на ветер и не оплакивают те из них, у кого, скажем, так не сложилось. До самого недавнего времени создание интеллектуального контента за деньги было совершенно млекопитающей практикой. Кажется, Творцам настало время принять, что все мы превращаемся в одуванчики. Мир не собирается гибнуть, по крайней мере, если, как считала поразительная научная фантастика, люди и правда достаточно умны, чтобы выдумать себе выход из проблем, в которые они сами себя вдумали». Подозреваю, что следующее поколение будет немало озадачено нашими нынешними страданиями. Как меня в свое время еще ребенком озадачивали стенания по поводу гибели викторианских мюзик-холлов, хотя на самом деле... Мне и было жалко артистов, которым за всю жизнь было отпущено 13 минут сценического времени и которые катали эти свои 13 минут по городам и весям, пока не пришло телевидение и не покончило со всем этим. А тем временем это просто бизнес в процессе перестройки. Все как обычно. Это одно из двух предисловий книги Кори Доктор «Информация не желает быть свободной». Законы для эпохи интернета. 2014 год.